Глава 27. Утром на выходе из комнаты чуть не столкнулся с антипом. Слуга уже занёс руку, чтобы постучать в дверь, но я его опередил. Время подходило к семи, и сегодня я немного поленился вставать в обычное своё время. Доброе утро, ваша светлость, опуская руку, поклонился старик. Я пришёл сообщить, что завтрак уже подан. Также на территорию меня прибыла группа имперских служащих из столицы. Николай Петрович уже собирает дружинников для экзамена. Он просил передать, что порядок уже определил. Все новобранцы будут проходить экзамен во второй половине дня. Сейчас они сменяют ветеранов на всех постах. Спасибо, Антип. Девочки уже проснулись? Анастасия Константиновна сказала, что будет завтракать с сестрой наверху. Также хочу вам напомнить, Что сегодня ночью мне нужно отлучиться из поместья до следующего утра. Помню. Направляясь к лестнице на первый этаж, ответил я. Снизу слышались голоса гостей. Оказалось, что делегация сотрудников комитета не стала ждать на улице, и расположилась в гостиной. Доброе утро, Мирослав Константинович, едва заметив меня, деловито уточнил невысокий мужчина с тщательно ухоженными волосами. Несмотря на это, заметить обширную лысину главы экзаменаторов было несложно. Николай Дмитриевич оказался достаточно полным для своего возраста, а судя по выражению лица, еще и довольно высокомерным. Меня зовут Николай Дмитриевич Биржанов. я представляю комитет Российской империи, призванный контролировать воинов на службе благородных семей, где будет проходить экзамен. Доброе утро, Николай Дмитрич, учтиво кивнул я гостю. Экзамен будет проходить на тренировочной площадке моей дружины, если вам не нужны для работы какие-то особые условия. Уточните у Николая Петровича Аршавина, где именно вы сможете расположиться. Бежанов пару мгновений смотрел на меня, а потом резко кивнул и направился к выходу. Следом за своим руководителем потянулись остальные экзаменаторы. У себя дома я никому не позволю диктовать мне условия. Миржанов сразу нарушил несколько неписанных правил этикета благородных семей, войдя в дом без приглашения. Обозначив таким образом своё отношение, вряд ли он надеялся на тёплый приём в дальнейшем. Вместо того, чтобы идти следом за экзаменаторами, я отправился завтракать. Правда, ел достаточно быстро. Меня особо смотрел, что кладу себе в тарелку. Бижанов не показался мне таким уж жутким противником. Но сила таких людей крылась в умении манипулировать документами и фактами. С рогами на поле боя мне было гораздо проще. Когда вышел из дома, на тренировочной площадке уже стоял первый дружинник. Ратай отлично знал все нюансы процедуры проверки и заранее подготовил всё необходимое. Экзаменаторов усадили за большой стол, установленный чуть в стороне от площадки. Снаряжение Аршавин тоже приготовил ещё с вечера. Но при этом я видел, что шатунг всё равно нервничает. Доброе утро, Николай Петрович, поздоровался я. Уже начали? Ещё нет, Ваша Светлость, ответил Ротай. Доброе утро. Пока идёт обычная проверка личности всех дружинников. Минут через двадцать начнём. Тогда что не так? негромко спросил я. Думал, что столько людей прислали, чтобы ускорить процесс. Кто он мне ответил Аршавин. Но Николай Дмитриевич сказал, что проверять всех будут по одному. А Значит, все итоге решение будет принимать он лично. Посмотрим, что из этого выйдет. усаживаясь на специально подготовленный для меня стул, ответил я. Во сколько будет смена групп? И что с патрулированием границы сегодня? Около двенадцати планирую сменить все отряды, Ярослав Константинович. Из Букины ребята приедут чуть раньше, Ветераны займут все опасные направления, включая пост в Аномалии. Думаете, кто-то попытается воспользоваться ситуацией? Нет. Слишком великий риск столкнуться с представителями императора. Бежанов не станет молчать, если в него кто-то выстрелит. Не тот это человек. Но Доносов при этом напишет с десяток, хмыкнул Шатун. Видел я таких бумагомараков. И это тоже, улыбнулся я. Однако своей жизни Николай Дмитриевич дорожит очень сильно. Да и ситуация у нас рядовая. Такие экзамены по всем дружинам каждый год проводят. Только не ко всем проверяющие из столицы приезжают, возразил Ротаи. На этом мы замолчали. Вскоре закончилась проверка первой группы дружинников, не начались экзамены. Парни показывали свою подготовку, выполняя приказы Бежанова. Владение оружием ближнего и дальнего боя, навыки борьбы, скорость, выносливость, реакция. Так Зиновна проверяли десятки параметров, список которых был сформирован и утверждён очень давно. Ратаев выстроил список бойцов таким образом, чтобы в конце первой группы находились самые сильные его подчинённые. Аршавин сделал правильный вывод о том, что Бежанову потребуется время на то, чтобы присмотреться к участникам экзамена не оценить их потенциал. Когда очередь дошла до Ежи, Николай Дмитриевич предпринял первую попытку повысить сложность испытания. После стандартной проверки на ранг воителя Беженов долго смотрел на результаты дружинника, а потом широко улыбнулся. "Вижу, вы отлично подготовились, Александр Егорович", громко произнес главный экзаменатор. Настолько хорошо, что я обязан настоять на дополнительной проверке ваших возможностей. Начнем через две минуты. Приведите себя в порядок. Отдых Бежанов назначил смехотворный. Я же выложился в первой части экзамена достаточно сильно, Но Аршавин даже бровью не повел. И вскоре стало понятно, что глава комиссии подарил моему роду первое бесплатное повышение ранга. Саша прошёл повторную проверку даже лучше, чем первую. У меня появился новый ратник. Приятно для меня, для Ежи и для всей дружины. Но это стало для Николая Дмитриевича неприятной неожиданностью, и я вдруг понял, что задумал Аршабин. В течение следующего часа экзаменаторы проверили ещё 10 человек. Беженов дважды использовал своё право повышения сложности испытания и оба раза ошибался. Ещё один ратник Аборов получил ранг мастера. Марата решил пойти самым простым путём и приказал бойцам выполнять требования проверяющих по нижней границе нормы. Причём, по самой грани проходили только самые сильные дружинники. Это вызывало у Бежанова обоснованное желание их дожать во второй части испытания, но у него ничего не вышло. В какой-то момент Николай Дмитриевич понял, что его одурачили, но сделать уже ничего не мог. Только недовольно посмотрел в нашу сторону. И что-то пометил в разложенных перед ним бумагах. Жаль, что со второй группой такой номер не пройдёт, с сожалению вздохнул Аршавин. Может, надо было первыми молодняк запускать?» Вы всё правильно сделали, Николай Петрович, возразил я. Не факт, что кто-то из молодых смог бы так же хорошо имитировать свою слабость. В этом и проблема ваша, Светлость, вздохнул Ротаев. Имитировать им не придётся. И ни один нормальный проверяющий не стал бы давать усложнения, когда боец еле справляется. "Правы вы были насчёт этого слуги Государева?» "Ничего", улыбнулся я. "Во-первых, старички это заслужили, и вечером нам будет что отпраздновать, а во-вторых, мы ещё посмотрим, кто кого". "Не желаете прерваться, Николай Дмитрич?" Когда с площадки ушёл последний дружинник из первой группы, спросил я. День сегодня достаточно жаркий. а работы вы проделали немало. К тому же, сейчас около часа займет смена групп. Должен признать, ваши люди сумели меня удивить, Ярослав Константинович, недовольно произнес Бежанов. Хорошо, что сегодня лично я нахожусь в рядах экзаменаторов. Без лишней скромности хочу сказать, что я крайне редко ошибаюсь в людях и рад, что сумел найти среди ваших бойцов тех, кто достоин большего. Четыре дружинника сегодня получат повышение ранга за счет императора. Уверен, во второй группе таких счастливчиков окажется еще больше. И я благодарен судьбе и лично вам за такую удачу и честь. Уверен, что вы правы и со второй группой, Николай Дмитриевич. Не стал спорить я. Могу я ознакомиться с результатами экзамена? В этом нет необходимости, Ваша Светлость, с превосходством Олбнов и По итогу экзаменов я предоставлю все документы вам на подпись. Моё ведомство кровно заинтересовано в качестве проверки ошибки мы не допускаем. Рад это слышать, кивнул я. В течение следующего часа представители имперской службы слонялись по территории имения и делали вид, что дико устали за последние пару часов. Возможно, Бежанов рассчитывал пообщаться со мной лично, потому что постоянно был на виду и заинтересованно изучал развалины на территории усадьбы. Однако я общаться не торопился и расслабленно сидел на прежнем месте. "И когда же приедут ваши дружинники, Ярослав Константинович?" Ровно по истечении часа воршливо осведомился у меня Бежанов. "Нам сегодня еще сдавать все результаты в Тверском отделении, а потом возвращаться в столицу. Уже скоро ваше сиятельство." Невозмутимо ответил я и указал в сторону ворот имения, откуда слышались звуки моторов приближающихся машин. Собственно, вот и они. Можете приступать к подготовке экзамена. Почти вовремя, проворчал Николай Дмитрич, бросив презрительный взгляд на пару дряхлых пикапов, заезжавших на территорию умения. Вот только взгляд проверяющего мгновенно изменился, когда он увидел третью машину, ехавшую в конце колонны. Не знал, что вы сегодня ждёте гостей, Ярослав Константинович, едва не рассмеялся Аршавин. Ротай моментально узнал машину и не смог сдержать улыбку. Случайно получилось, также улыбнулся я. Особенно меня порадовала мрачная физиономия Бежанова, который стремительно прошёл мимо нас и начал активно рыться в разложенных на столе бумагах. Мы ещё пару секунд постояли на месте и пошли встречать гостей, вернее, гостя. Добрый день, ваша светлость, произнёс вышедший из своей машины Аксаханов. Простите, что немного задержался. Нужно было проверить работу своих людей по одному делу. Не страшно, Артур Ибрагимович, добродушно ответил я и протянул жандарму руку. Аксаханов ответил тем же и пробежался по территории менее внимательным взглядом. Рад, что у вас нашлось время выбраться в нашу глушь. Похоже, у вас тут восстановление идёт полным ходом, Ярослав Константинович, кивнув на почти готовую казарму, улыбнулся жандарм. Должен признать, что вы очень серьёзно подошли к делу восстановления своего рода, Это обязанность главы семьи, пожал я плечами. Если бы ничего с моим появлением не изменилось, то и возвращаться смысла не было. Вы сказали, что есть какие-то новости по нашему конфликту с Алексеем Андреевичем. Миржанов начал проверять личности второй группы дружинников и делал это в разы быстрее, чем с первой. Возможно, Николай Дмитриевич наконец полностью проснулся и начал работать в полную силу. Новостей немного, ваша светлость, вздохнул Аксаханов. Я в масти своей, они мне очень радужны». Если хотите, можем пройти в дом, предложил я. Там будет удобнее разговаривать. Спасибо за предложение, Ярослав Константинович, но я откажусь, покачал головой жандарм. В последнее время всё больше сижу в кабинете, и хотелось бы воспользоваться случаем и погулять на свежем воздухе. Намёк был вполне прозрачным, и я указал на дорожку, уводвшую вглубь заросшего сада. Пока на тренировочной площадке ещё не начались испытания, и можно было никуда не торопиться. Но даже сам факт пребывания на территории имения представителя шестого отдела жандармерии уже существенно снижал риск каких-то неприятных действий со стороны главы экзаменационной комиссии. На данный момент мне порадовать вас нечем, Ваша Светлость. Сразу перешел к делу жандарам. Все захваченные вами недавно нарушители границ не имеют никакого отношения к дружине князя Антипова. Их командир по кличке Лось был уволен с позором из дружины несколько дней назад за выходком на территории графа Старковского. Вместе с ним по документам покинули службу все члены его отряда. Однако бывшие дружинники пошли на крайние меры и решили ответить на действия своего бывшего хозяина. Они забрали с собой всё своё снаряжение, прихватили часть запасов со складов Алексея Андреевича и на двух его вездеходах покинули расположение дружины князя. С боем? поинтересовался я. Чего-то подобного я и ожидал от соседа, поэтому не особенно удивился. По словам главы дружины князя Антипова, дело происходило ночью, и на воротах базы дежурили друзья Александра. Они покинули базу вместе с ним, ответил Аксаханов. По лицу жандарма было понятно, что он вообще не верит в подобную версию, но доказать что-то не имеет возможности. Все уволенные дружинники подтверждают, что деятельность браконьеров руководил их командир. Сами участники преступной группы сообщили, что все приказы они получали от Лося. И князя Антипова никогда вообще не видели. Их база располагалась на границе ваших владений, где они хранили снаряжение и разделывали добычу. На данный момент приговор всем участникам банды уже вынесен и приведен в исполнение. Быстро, удивленно произнес я. Приказ пришел из главного управления жандармерии сразу после того, как лось был обнаружен у себя в камере. Александр находился в состоянии глубокой комы, и вернуть его не вышло. Мора продолжил Артур Ибрагимович. Ему крайне не нравилась сложившаяся ситуация, и он этого не скрывал. На данный момент единственный человек, который мог дать показания против Алексея Андреевича мёртв. Князь Антипов в приватном разговоре выразил вам благодарность за то, что его техника не досталась браконьерам, и теперь служит на благо защитников империи. Претензий по этому поводу он не имеет. Как благородно со стороны Алексея Андреевича, хмыкнул я. Каковы шансы, что у ваших людей получится что-то найти во владениях моего соседа Артур Ибрагимович? «Минимальная ваша светлость, честно признался жандарм. «Из плюсов для вас могу назвать только несколько подтвержденных фактов глобального нарушения договора патронажа. Мои подчиненные зафиксировали их в наших отчетах, а сам князь Антипов уже отдал распоряжение по пересмотру договора. Помимо порубежной засеки были убраны пункты о регулярных патрулях, Временно временных лагерях дружинников вдоль вашей части границы и увеличению численности дружины князя Антипова для защиты границ вашего владения. Это примерно 70% всех затрат, заложенных юристами Алексея Андреевича в ваш договор. К сожалению, весь объём собранной добычи подтверждён документами, и налоговую часть договора убрать не выйдет. Поэтому готовьтесь к сумме в 300 тысяч рублей. Благодарю, Артур Ибрагимович, кивнул я. Платить хоть копейку соседу я не планировал, но новости действительно были хорошие, и жандармы проделали немалую работу, чтобы зафиксировать все нарушения. Буду дальше изучать этот вопрос. Я бы рекомендовал вам закрыть его досрочно, Ваша Светлость, прямо посмотрел на меня Аксаханов. В карих глазах собеседника я заметил предупреждение и тревогу. Алексей Андреевич крайне недоволен положением дел в своих владениях и в последнее время ведёт себя очень нервно можно предположить что так просто он не отступится если принять во внимание факт скорого возвращения ваших земель во владение рода разумовских со стороны князя могут последовать очень неприятные действия уверен моя дружина справится с любой угрозой моему роду невозмутимо ответил я кстати Сегодня к нам прибыли экзаменаторы из столицы, и вы лично можете убедиться в качестве подготовки моих людей. С удовольствием посмотрю на это, Ярослав Константинович, понимающе улыбнулся Аксаханов. Но сразу предупрежу, что время у меня ограничено, к трем часам я должен быть в Твери. Даже с учетом недавнего увеличения моей дружины, много времени экзаменный не займут, Артур Ибрагимович, улыбнулся я собеседнику. К тому же все ветераны уже прошли экзамены, Николай Дмитриевич сумел найти среди них сразу четырёх кандидатов, достойных повышения ранга. Вот как, удивлённо поднял бровь жандарм. Я редко слышал, чтобы за одну проверку представители императора находили даже двоих. Должно быть, ваши люди действительно многому научились за последние пять лет, ваша светлость. И я буду очень рад, если пополнение вашей дружины такое же выдающееся. Я тоже, Артур Ибрагимович, даже не подумал спорить я. Когда мы дошли до тренировочной площадки, вторая часть экзамена уже началась. Предусмотрительный Аршавин притащил дополнительный стул для нашего гостя, и мы с интересом принялись следить за испытаниями молндника. Манера работы Бежанова разительно изменилась. Если утром он внимательно следил за каждым движением бойцов перед ним, то сейчас видный сотрудник комитета будто отбывал неприятную повинность. Основную часть работы взяли на себя его подчинённые. А Николай Дмитриевич только угрюмо смотрел куда-то в пространство перед собой. Правда, без неожиданности тоже не обошлось. Последним из новичков на площадку вышел Козырев. На лице Печуги читалось огромное облегчение от того, что все его подчинённые, включая пятёрку самых слабых, успешно прошли испытания. Поэтому Антон выложился по максимуму. А когда настало время принять решение, помощники Бежанова буквально осадили своего руководителя. В итоге глава экзаменационной комиссии вынужден был приказать Козыреву пройти испытание повышения. Хотя сделал это с большой неохотой. "Благодарю за доверие", с улыбкой ответил Антон. "Тогда у вас 20 минут на подготовку и отдых", коротко ответил Бежанов. Пичуга удивлённо округлил глаза, но спорить не стал. Времени ему дали в десять раз больше, чем любому из ветеранов. Вместо этого Козырев сразу пошёл к Артаеву и всё отпущенное время слушал наставления Аршавина. Учитывая, что изначально Антон заявлялся на воителя, сам дружинник порядком удивился реакцией экзаменаторов. Но удивление не помешало ему чётко выполнить все требования, чтобы получить желанный ранг. Аксаханов уехал только дождавшись подписания финальных документов по итогам экзаменов. Даже не поленился проверить предоставленный мне Бежановым табель. Жандарм отлично понимал расклад и сделал всё необходимое, чтобы выполнить предназначенную ему роль. Я в долгах ходить не любил и для себя решил, что в ближайшее время сполна отплачу Артуру Ибрагимовичу за его помощь. Хотя тот ни словом не обмолвился об этом. Всего хорошего, Николай Дмитриевич. Когда комиссия двинулась к своим машинам, попрощался я. Я искренне впечатлён вашим профессионализмом и надеюсь, что в следующем году проверкой моих дружинников тоже будете руководить вы, возможно, Ярослав Константинович, проворчал в ответ Бежанов. Хотя и маловероятно. Мне так пришлось полностью менять график, чтобы до вас добраться. Благодарю за проделанную работу, широко улыбнулся я. Подписанные моей рукой документы гарантировали, что никаких махинаций с результатами не будет. И я наконец смог расслабиться. Представители Имперской комиссии уехали, и я тут же объявил общий праздник по случаю успешных экзаменов. После короткого совещания с Аршавиным было принято решение наградить особо отличившихся бойцов. Парни сэкономили роду полсотни тысяч рублей, и я готов был потратить эти деньги на них самих. Мало того, что родовая дружина получила полноценный статус в имперских службах, Таким образом, оказалось, что рейтинг эффективности боевых сил рода Разумовских взлетел на недосягаемый уровень. Об этом сообщил Ротай буквально через пару часов. К этому времени Бежанов уже добрался до двери и сдал все необходимые документы в региональное отделение. Изменения отразились на главном ресурсе комиссии, где дружина Разумовских взлетела с дна во второй десяток. Как-то криво считается этот рейтинг. С сомнением глядя на экран телефона Ратаев произнёс я: "Тот не в общем, количестве дело, ваш светлость". Довольно ответил Аршавин. "Реальное положение дел эти таблицы, конечно, не отражают, но для статуса рода очень важный показатель. Дело в том, что в дружинах других родов очень много обычных людей, поэтому процент тех, кто идёт по пути воина, всегда довольно низкий. У того же Антипова больше сотни гридней. Но у него и людей в дружине около двух тысяч. У нас же получилась странная ситуация, когда обычных бойцов нет вообще. Не думал, что вы так далеко сможете заглянуть, Ярослав Константинович. Гениальное решение на самом деле. Не понял, честно удивился я. Что за решение? Что брать в дружину нужно только бойцов с рангом гряднее и выше. Широко улыбнулся Ротай. «Первая двадцатка рейтинга ведомства Бежанова гарантирует более выгодные контракты с другими службами. Тех же зверей аномальных имперским скупщикам можно по другим тарифам сдавать. Да и другие привилегии есть. Например, можно выделенные силовые структуры рода создавать за пределами владений. Ну и еще всякое. Мы об этом позже поговорим, Николай Петрович, ответил я. На самом деле, у меня были совсем другие цели при установке этого критерия. Я просто опасался, что обычные бойцы не смогут вытянуть нагрузку, с которой приходилось справляться дружине рода. Но получилось действительно хорошо. А насчёт выделенных структур можно позже поговорить с Пичугой. Почему бы не организовать дополнительный источник дохода для рода, раз появилась такая возможность? Только людей надо ещё набрать. Да и зарявал отпускать обратно в Тверь не хотелось. А сейчас дайте людям отдохнуть и насладиться своей победой. Сегодня новички гуляют, а завтра для ветеранов праздник устроим. Заслужили, ребята. За суетой с экзаменами я даже не обратил внимания, что количество строителей увеличилось раза в три. Пескарёв решил досрочно завершить все работы, чтобы освободить людей для задач Всебыкина. Где-то часам к 4 дня, когда в разгаре был торжественный обед, ко мне подошёл начальник рабочих с отличной новостью. "Мы закончили, вашу Светлость", произнёс он. Олег Дмитриевич велел нам возвращаться, как только сдадим работу. Можно уже сегодня заселять людей, но мебели там нет. Если найдётся у вас минутка, то хотел бы показать, конечный результат. Ради такого дела найдётся", широко улыбнулся я. "Николай Петрович, составите мне компанию". Ещё бы ваша светлость, быстро выбираясь из-за стола, ответил ротай. Строитель отвёл нас ко входу в восстановленную казарму и открыл дверь. Внутри горел свет. Пахло свежей краской, какими-то строительными смесями и деревом. Запах нового жилья оказался удивительно приятным. Мы бы и мебель расставили, но Анастасия Константиновна сказала, что это уже не наша забота. Видя нашей Стротаем довольные улыбки, сообщил главный строитель. Да этим лучше заняться будущим жильцам. Из дополнительного сделали вторую душевую и ещё один туалет. Коммуникации подключили к основному зданию. В общем, можно заселяться. Прекрасная работа, Пётр, честно признался я. Куда перевести оплату или лучше наличными заплатить? Анастасия Константиновна уже рассчиталась, тут же поднял руку прораб. Ничего не нужно, ваш светлость. Если вдруг понадобятся наши услуги ещё, то с Олегом Дмитриевичем свяжитесь». обязательно, серьёзно кивнул я. Качество работы меня полностью устроило. Никаких изысков в казарме не было, но здесь они и не требовались. Ровные белые стены, отдельное помещение под оружейную и пять больших жилых комнат на 10 человек каждая. Можете ехать, и спасибо за хорошую работу. Благодарю вашу светлость!» — поклонился мне строитель и ушёл. Ну что, Николай Петрович? готовы твой парни к переезду? Уже пару дней как только об этом и говорят, хмыкнул в ответ Ротай. Если прямо сейчас скажем, то даже за бросят. Сильно парни страдают, что жить в хозяйском особняке приходится. Вроде как и не мешаем никому, а всё одно некомфортно. Не положено дружинникам в одном доме с княжеской семьёй жить. Ну тогда сейчас и скажи всем, Весело ответил я. Посмотрим, насколько для них это важно. Оказалось, что Ротай ничуть не преувеличивал. Парни сразу же побросали всё и понеслись в особняк. В течение следующих двух часов они опустошили те комнаты, которые занимали в имении, и перетащили всё в новенькую казарму. Я со стороны наблюдал за их радостной суетой и довольно улыбался. Благодаря Насти... Вся необходимая мебель уже была закуплена и только ждала своего часа. До ночи бойцы успели не только обставить свои хоромы, но ещё и до блеска очистить те комнаты, которые занимали раньше. "Спасибо, когда ко мне со спины подошла старшая сестра, произнёс я. Это всё благодаря тебе, Настя. Парни действительно сильно переживали из-за того, что нам приходится жить с ними рядом в одном здании. "Я только закупила материалы на твои деньги", тихо рассмеялась Анастасия. «Невелика заслуга. На деньги рода, поправил девушку я. И без тебя это здание так и стояло бы до сих пор в развалинах. Может и так, не стала спорить девушка. Какие планы у тебя на вечер? Спать пойду, не раздумывая ответил я. Завтра рано вставать. А у тебя? Хотела ненадолго уехать из меня, чуть смущенно ответила Настя, и я удивлённо повернулся к сестре. Братья Старковские зовут прогуляться по Твери. Что ж, приятной прогулки, тепло улыбнулся я. Напоминать сестре о том, что нужно быть осторожной, я не стал. Лучше Рател об этом скажу. Не хотелось портить девушке приятный вечер. Спасибо, опустила глаза Анастасия. У меня почти готово всё по твоему запросу. Можем сейчас обсудить, если хочешь. Думаю, тебе стоит потратить время на приятные хлопоты и сборы, а не на дела, улыбнулся и обнял сестру я. А я спать пойду. Устал что-то за сегодня. Когда зашёл в дом, сразу понял, что чего-то не хватает. Исчезла вечная фигура старого слуги, который всегда находился в гостиной, если не было других дел. Я посмотрел на часы и поднялся к себе. По пути написал Аршавину, чтобы он присмотрел за Настей. Братья Старковские сделают всё возможное, чтобы не дать девушку в обиду но сил двух молодых и может, не хватить. Будильник поставил на 4 утра и сосредоточился на родовой сети. Благодаря работе двух накопителей восстановление двигалось достаточно быстро. Приличная часть границы с аномалией уже нормально просматривалась, хотя дыр ещё хватало. Я некоторое время следил за происходящим на границе, а потом зафиксировал сигнальную нить сети в своём сознании и лёг спать. Я не до рассвета уже сидел в гостиной. Разбудил меня не будильник, а сигнал родовой сети. И Я бы сильно удивился, если бы этого не произошло. Где-то минут через двадцать ощутил приближение мощного источника аспекта жизни и поставил на стол кружку с почти остывшим чаем. Дверь в особняк открылась, и в неё зашёл чуть пошатывающийся человек, фигура которого излучала ровный поток магии жизни. Доброе утро негромко произнёс я и на меня уставилась пара горящих зелёным огнём глаз думаю у нас не так много времени чтобы я мог задать все интересующие меня вопросы